Однако высоко. Ничего. Въезю мягко. Просяй, товарищ. Он пожал мою руку и кивнул Норе. Просяй, девушка. Потом он смело перешагнул через железную ограду балкончика, повисшего над бездной, спустился на руках до края и, повисев в воздухе секунду, разжал пальцы. Я нагнулся вниз, жадно разглядывая полумрак.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 Но он этим не смущался. "Делаю", говорил он мне. "Да, Никола не пропадёт. Он был приспособлен к суровой жизни окаянного края, так же как звери, на которых он охотился. Только бы он не попался в руки Бейли. А с природой и четвероногими врагами он справится". Свет погас. Мы потеряли из виду Николу, но ещё долго смотрели в тёмную бездну.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 Я плохо спал. Около 2 часов ночи, когда я только что задремал, в двери громко постучались. Поспешно одеваясь, я спросил, кто стучит. Я услышал голос Уильяма. Так, Бойли всё уже известно, и он зовёт меня на допрос, решил я и открыл дверь. Вошёл Уильям в сопровождении двух вооружённых людей. Я невольно обратил внимание на их лица. Энергичные и породистые. Два джентльмена подошли ко мне и тщательно обыскали. В этот момент я порадовался, что не успел получить от Норы револьвер. Затем Уильям и молодые люди тщательно и со знанием своего дела обыскали всю мою комнату. К счастью, в ней не было ничего, компрометирующего меня. Покончив с обыском, джентльмены повели меня в кабинет Бейли. Он встретил меня бурею негодования.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 Рабочие явились. Якуты подтвердили, что Никола уже несколько дней назад говорил о побеге, стосковавшись по свободной жизни. Никола говорил, что боится говорить Клименко об этом, что Клименко рассердится. Только они не верили, что он серьёзно думает бежать, поэтому и не донесли. Эти показания несколько охладили гнев Бейли. Моя непричастность к делу устанавливалась в целом рядом свидетельских показаний. Я не верю вам и не верю им, сказал Бэйли. Одна шайка. Вы покрываете друг друга. И вдруг, изобразяв беспристрастного судью, он неожиданно для меня закончил. Но я не могу судить вас без улик. Расследование будет продолжаться. А пока вы остаётесь под подозрением. Идите. Я вернулся к себе. Радуюсь, что всё обошлось так благополучно. Только бы им не пришло в голову осмотреть долину. Но хитрость Николы с обратными следами должна направить Розовски на ложный путь. Утром, когда я пришёл в лабораторию, Нора шепнула: "Я не нашла револьвера". "Тем лучше", ответил я. "Мистера Бейли не так-то легко убить. Я уже был на допросе, и я рассказал Норе о ночных событиях".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 Затем он собственноручно установил радиоприёмник, испытал его и сказал: "Слушайте вашу Москву". Пожелав мне спокойной ночи, он ушёл, а я с жадностью начал слушать.